Глава 78. Систер-Бэй, штат Висконсин, пятница, 29 октября 2021 года. Коричневый грузовик UPS ехал на север по полуострову округа Дор. Водитель останавливался в городах Фишкрик и Эфраим, прежде чем отправиться в Систер-Бэй. В половине третьего дня он повернул на стоянку мореходного лагеря Конни Кларксон, взял из лежащей рядом стопки конверт, отсканировал штрих-код и положил конверт на крыльцо главного офиса. Позвонил в звонок и поспешил обратно к грузовику. Когда дверь открылась, он уже отъезжал. Конни опустила глаза и увидела на полу конверт и ЮПС. Она подняла его и, вернувшись в кухню, положила на столешницу. На плите стоял чайник с водой, который только что засвистел. Она выключила конфорку и налила кипяток в кружку, с края которой свисали две ниточки чайных пакетиков. Дав им настояться две минуты, она вытащила чайные пакетики из кружки и выбросила их в мусор. Отнесла кружку на кухонный стол и села. Оторвала верхнюю полоску конверта и UPS. Сжав края вместе... Она увидела, что внутри лежит лист бумаги и белый конверт для документов. Она перевернула пакет, и содержимое выскользнуло на стол. Подняв лист, она развернула его. На нем было короткое послание, написанное от руки. «Дорогая Конни, ты сделала больше, чем сделал бы кто-либо другой. Больше, чем каждый из нас ожидал. Мы обязаны тебе всем и никогда не сможем расплатиться» но мы можем, по крайней мере, вернуть тебе отнятое. С любовью, Клэр и Кристофер». Конни предположила, что яхта благополучно добралась до Ямайки. Она положила лист и потянулась за конвертом, просунула палец под клапан и оторвала его. Внутри лежал банковский чек. Вытащив его из конверта, она долго и пристально смотрела на напечатанную сумму. Ей сложно было осознать, что она реальна. Чек был выписан на 2 миллиона долларов. Именно столько она отдала Гарту Монтгомери много лет назад.